Глава 49. Интерлюдия. Море, такое прекрасное и ласковое, могло в одно мгновение перемениться и стать опасным. Раз, и забрать жизни людей вместе с кораблем, похоронив всех на самом дне, куда не достают лучи солнца, где холодно и одиноко. сеньор Ричи, любивший лично бороздить морские просторы, Сейчас переживал один из самых сильных штормов в своей жизни. Морская пена шипела, ударяясь мощной волной о борт деревянного кога. Стремясь опрокинуть, захватить, съесть всех членов экипажа. «Единый!» – прошептал Жакоб. «Прояви свою милость!» В глубине его души жила надежда, что он еще сможет увидеть жену, дочку, подержать на руках сына и внука, Или дочку и внучку. Не могло все закончиться вот так, внезапно и так страшно. Капитан провел судном смело, встречая холодные соленые брызги с улыбкой на устах. «Не волнуйтесь так, господин. Море как дикий необъезженный скакун. Нужно просто уметь найти подход!» Весело прокричал он сеньору Ричи. Часть слов подхватывал ревущий ветер и уносил прочь во мглу ночи. «Синьор Ричи, идите в каюту, а то не дай единый, слезнет вас спалубышальная волна». К нему подошел высокий, мускулистый матрос и, крепко ухватив за плечо, повел вниз в кубрик, где для купца была выделена отдельная комнатушка. Это плавание запомнится Жакобу на всю жизнь. Он ощущал себя в маленькой шлюпке, которую непогода кидает из стороны в сторону, без всякой пощады. Ближе к утру шторм отпустил и мужчина забылся тревожным сном. Солнце перевалило за полдень, когда послышался крик дозорного, сидевшего в воронем гнезде. «Земля! Земля!» Вителья. Корабль не сбился с пути. Они дома. Осталось совсем чуть-чуть. Экипаж облегченно выдохнул. Матросы заулыбались, хлопая друг друга по широким плечам. Совсем скоро они увидят родных часть отправится по кабакам и купить любовь на ночь. Но все это сейчас совсем не так важно. Главное, они все живы, незначительные царапины не в счет. Жакоб Ритчи смотрел на далекий берег с неимоверным облегчением. Очень скоро он увидит жену, которая на сносях, а потом непременно поедет за дочкой. Ведь в той же провинции живет лекарь Бьянчи. Он отчего-то хотел, чтобы именно этот целитель принимал роды у его Паолы. Его не было шесть месяцев. Осталось совсем чуть-чуть, и супруга разрешится от бремени. Поэтому задерживаться в порту купец не стал. Помчался в поместье. Паола встретила мужа не слишком ласково. Она жаловалась на то, что он оставил ее одну, что ей все мало, что ее фигура теперь больше похожа на яблоко, что она боится рожать и погибнуть. Ричи выдержал все, погладил ее по голове, и сказал, чтобы она потерпела еще немного, а он отправится за лекарем. Женщина взвыла, требуя его присутствия подле себя неотлучно, на что торговец сказал. «Ты хочешь, чтобы нашего ребенка угробил местный эскулап? У него больше смертей, нежели благополучно рожденных младенцев. Зачастую и роженицы уходят вслед за погибшим ребенком. Я не могу себе позволить так вами рисковать». На эту отповедь Паула не нашлась, что возразить. Она хотела жить. Любовь к себе пересилила страх опять остаться одной в окружении слуг. И снова дорога. До поместья Расселини Жакоб добрался в рекордно быстрые сроки, уложившись в семнадцать лун. Но вот ни его дочери, ни зятя в большом доме не было. Лишь королевские поверенные, известившие ошеломленного купца о произошедших неприятных событиях в семье Расселини. А также они вручили ему грамоту, в которой ясно говорилось, что ранее арестованные земли снова переходят в собственность Дарио, а денежный долг прощается. Задержавшись на день в поместье зятя, чтобы немного передохнуть и привести себя и мысли в порядок, Жакоб направился в город. И был неприятно удивлен. Лекарь Эугенио Бьянчи переехал. А затем следовала новость интереснее. Целитель отправился в Специю, туда же, где сейчас живет его Роза. Недолго думая, Жакоб из центра Вителии, в сопровождении своих охранников, поехал к морю. Морским путем он гораздо быстрее доберется до Специи, ведь и городок стоит у самого моря. Дорога продолжалась, и в какие-то моменты торговцу казалось, что она никогда не закончится. Но у всего есть начало и конец. И вот корабль, на котором они отправились в путешествие, бросил якорь неподалеку от пристани. До берега добрались на шлюпках. Выяснить, где живет семья расселения, не составило труда. Все обо всех знали. И вот Джакоб уже мчится в нанятой повозке в сторону дома любимой дочери. Интерлюдия. Время летит так, что порой думаешь, а не приснилось ли все то, что было не так давно. Человеческая память избирательна и чаще запоминает плохое, нежели хорошее. Но это, конечно, индивидуально. Я старалась всегда придерживаться светлой стороны и примечать хорошее. Злопамятной никогда не была. Просто память сама по себе отличная. И когда узнала, что Валентий и Поверенного отправили в Гену на казнь, жалости во мне не было. Потому что каждый день я видела, насколько больно моему мужу. И только благодаря назначениям врача-попаданца Дарио, пусть и медленно, но шел на поправку. И даже уже мог, правда, с помощью сторонних людей, потихоньку вставать. Но доктор, осмотрев раны, качал головой и запрещал делать больше десяти шагов и не чаще двух раз в день. «Страшный перелом, Роза!» — говорил Иогенио, Сидя со мной на веранде и попивая так полюбившийся ему напиток из ягод и фруктов. Отменно приготовленный умелый Элен. Нужно немного больше времени. Организмы у всех разные. Подвести случай Дарио к обычному невозможно. Скажу только одно: ему неописуемо повезло, что рядом оказался Густов, смыслящий в подобных ранах и сумевший более-менее правильно вправить кости. По закону Вителлии «Все имущество Валентии и Болонце перешло нам». А это были очень крупные подарки. Два приличных особняка в черте города и одно большое поместье, где жила семья поверенного за городом. Земля там оказалась плодородной, но никак не используемой. Мужчина был занят махинациями в специи. «Как поступим с новым имуществом?» спросил Дарио после того, как градоправитель лично привез нам свой указ. Мужчина сердечно нас благодарил и пригласил на праздничный ужин в нашу честь. Мне жаль семью Балонце. Там есть несовершеннолетние дети. Оставлять их без крова последнее дело. Сказала я то, что думала. Согласен. Но содержать такое большое поместье его супруга просто не сможет. Она одна. Поддержки извне нет. Да и горожане еще недолго забудут деяния ее мужа. Думаешь, станут травить? «Вполне возможно. Люди иной раз бывают очень злыми и не сдержанными». «Есть идеи?» Вздохнула я, подходя к столу и разливая ягодный взвар по кружкам. Жара чуть спала, но пить все равно хотелось много и часто. «Нужно дать им денег и посоветовать уехать из Пеции в другой город». «Сумма должна быть достаточной, чтобы они смогли купить себе дом и некоторое время жить ни в чем не нуждаясь». «Да». Мне кажется, это будет самый лучший вариант. И еще насчет Густава. Продолжил Дарио, благодарно принимая из моих рук напиток. Он рвется в горы искать золото. Думаю, пока это лишено смысла. Посему предлагаю подарить ему дом. Любой из доставшихся нам. Согласна. Ни на секунду не задумываясь, выпалила я. Он спас тебе жизнь, да и вообще оказался человеком чести. Не подвел, не обманул хотя у него были все возможности сделать это. дарки кивал в такт моим словам. Под предлогом того, что Дар не может осмотреть имущество воров и убийц, я вместе с Густавом отправилась на их осмотр. Вернувшись к себе, спросила у мужчины. «Какой дом тебе понравился больше всего?» «У Валенсии прекрасный особняк с цветущим фруктовым садом. Даже прудик есть. Думаю, такой купят за приличную цену и очень быстро» ответил мужчина, садясь напротив меня в гостиной. Ни для кого не было секретом, что мы хотим выставить все дома, неожиданно нам доставшиеся, на продажу. Пока Густав говорил, я придвинула к себе пергамент, вписала адрес дома и молча протянула его собеседнику. «Что это?» Удивился он, беря документ в руки. Бывший подчиненный моего мужа читал медленно, но все же он умел это делать и с каждой прочитанной строчкой его брови поднимались все выше и выше. «Но... я не могу!» «Все ты можешь!» — улыбнулась я, мягко перебивая Густава. В благодарность за спасение Дарио. «Знаю, ты и без этого бы помог, но тем не менее мы с мужем все уже решили. Особняк твой». Растерянность, написанная на лице Густава, сменилась благодарностью. Но на этом приятные сюрпризы не закончились. Во дворе послышался лай викинга и голос Николы. Затем скрип ворот, и через некоторое время, в гостиную, следуя за Элен, шагнул мужчина. «Папа!» – воскликнула я, подскакивая и замирая на месте от радости. «Доченька, как же я рад тебя видеть в добром здравии!» На мрачном лице Жакоба проступило вселенское облегчение. Он шагнул ко мне, распахивая руки, и я буквально полетела в его объятия.